Серпилин посмотрел на часы. «Начнем с писем». Он взял со стола два конверта и отдал Сенцову. «Если приедешь ночью, никого не тревожь. Сообщи оперативному дежурному, что явился, а с утра доложись обоим и Захарову, и Бойко. Если полюбопытствует, можешь сообщить личные впечатления». Серпилин сказал «можешь», но Сенцов почувствовал по его тону, что именно этого он и хочет. «Я им там в письмах пишу, что через пять суток буду на месте. Сегодня с утра, как видишь, оделся. Договорился в генштаб съездить, дать о себе знать. А после обеда сниму, похожу еще в санаторном. Тут, когда наш брат, не дождавшись выписки, форму надевает». С подозрением относятся, имелись случаи бегства. Серпилин с удовольствием повел плечами и, по-солдатски, засунув под ремень большие пальцы, проверив заправочку, сел к столу. Есть личный разговор. Присядь, Иван Петрович. Сенцов сел. Серпилин давно не обращался к нему так, с того дня, как после госпиталя вызвал в армию и взял в оперативный отдел. Ты мне нужен, помолчав, словно в последний раз, «примеряй», — сказал Серпилин. Сенцов ждал, что дальше. Раз нужен, значит, нужен. А все же для чего? Вчера, когда ты был, обещал исполнить твою просьбу, вернуть в строй. А уж без тебя подумал. Возможно, предложу тебе другое, раз все равно уходишь с прежнего места. Пока я тут лечился, жена моего сына вышла за Евстигнеева вторым браком. Приобрел родственника, но лишаюсь адъютанта. До фронта доедем и отпущу. А про тебя вчера вспомнил, как был у меня за адъютанта, когда из окружения шли. И надумал повторить. Требуется твое согласие. Для ясности уточняю. Превращать адъютанта в денщика, как делают некоторые, привычки не приобрел. А теперь, если есть вопросы, задай. На самом деле он не ожидал вопросов. Ему казалось, что Сенцов будет рад состоять при нем. Чем дальше шла война, тем больше он верил, что подчиненные любят служить под его началом, за исключением тех, кого он сам считал негодными к службе. И привычка считать так постепенно превратилась у него в уверенность, отчасти самодовольную, чего, впрочем, он сам за собой не замечал. Сенцов никак не был готов к предложению стать адъютантом Серпилина. Но слова «ты мне нужен» не давали ему права ответить отказом человеку, без помощи которого он вообще не вернулся бы в армию. Сказать «нет» было нельзя, а об остальном еще найдется время подумать. Если подхожу вам, вопросов нет. Тогда спасибо. Серпилин считал с этой минуты дело решенным, но, вспомнив о вчерашней просьбе Сенцова, для очистки совести добавил. Если плохо себя почувствуешь в этой роли, придешь и скажешь. Держать не буду, отпущу после того, как подберу другого подберу другого. Если буду хорош для тебя, подбирать другого не станешь. А если сам считаешь, что не буду хорош для тебя, зачем идти?» — подумал про себя Сенцов. Отвечать «поживем, увидим» не полагалось, а отвечать что-то другое не хотелось. Им все еще владело какое-то странное равнодушие. Он с такой силой тревоги продолжал думать о Тане, что все остальное куда-то отодвинулось и на время перестало казаться важным. Ну что ж, Серпинил принял его молчание за решимость служить адъютантом и не думать ни о чем другом. Готовься к исполнению новых обязанностей. А пока работай по-прежнему в оперативном. Как там у вас? Что думают о будущем? У нас в оперативном отделе, товарищ командующий, пока не получено приказа думать. Не думают, тем более о будущем. Сенцов впервые за все время улыбнулся. Не верти вала, Серпирин тоже улыбнулся. Когда и что начнется, будем считать, как всегда, никому, кроме ставки, неведомо. И нам с Захаровым, и Сбойко тоже. А вот когда вы лично, товарищи офицеры оперативного отдела, Собираетесь наступать. Что у вас молодотурки об этом думают? Младотурками, подчучивая над ними, Серпилин называл тех задиристых молодых операторов, которые в разговорах между собой все планировали по-своему и в душе считали себя людьми мыслящими. Самое малое наравне с командующим армией, а то и повыше. Чего молчишь? Доложи, никому не скажу. У нас в оперативном отделе большинство склоняется к тому, что начнем в середине июня, а поточней, Точней единого мнения не сложилось. А что в середине июня сложилось? Сложилось. Даже нашего метеоролога упрекали, что плохой прогноз дает по осадкам на середину июня. А такой мысли, что немец и этим летом, как на Курской дуге, Первым начнет наступать. Не допускает у вас в оперативном отделе? Этого не думают. Ни одна разведсводка не дает оснований. Все, что против нас стояло и на фронте, и в глубине, так и стоит без изменений. Серпилин взглянул на часы. Десять минут еще имеем. Расскажи хотя бы коротко, как живет наша с тобой, 111-я? Сенцов стал рассказывать про сто ю как она живет и кого там видел. Когда дошел до Ильина, Серпилин покачал головой, словно сам себе удивился. «Давно не видел Ильина. С Курской дуги, с присвоением героя. Нет, еще раз видел зимой, когда командиров полков собирал». «Теперь на войне порядок, каждому свое, сказал Серпилин, — с неожиданным для Сенцова оттенком грусти. Слишком большое хозяйство под руками. И хотел бы, как прежде, дотянуться до командира полка, да не всегда дотянешься. Так где, говоришь, штаб Ильина стоит? В лесу, три километра южнее селища. Серпилий наморщил лоб и задумался. Потом сказал. Раз так то у него на правом фланге большой овраг проходит, недалеко от Кричевского большака. Мы в этом овраге в ночь на 30 июля накапливались, а потом к большаку поползли. Так или не так? Так сказал Сенцов. Сейчас вспомнил. Нет, там. Как увидел, сразу вспомнил. Вспомнил, а мне не рассказываешь. Всего не расскажешь, товарищ командующий. Там на каждом шагу то об одном память, то о другом. Да, это верно, что там на каждом шагу память, задумчиво сказал Серпилин.